Глава 22 К чему разговоры? Я связался с остальными, как ты просил, и получил множество ответов. За последнюю неделю Адалин несколько раз поручал своим солдатам совершать переходы в Шейцмар. Он даже посылал лошадей туда и обратно, чтобы убедиться, что они не запаникуют. Так что почти все были готовы к тому, что увидели. Тем не менее они, включая Адалина, замолчали, пораженные невероятным зрелищем. Небо было черным, как в полночь, только без звезд. Солнце казалось слишком далеким и слабым, чтобы как следует осветить это место, хотя оно и не было погружено во тьму. Адалин мог легко разглядеть небольшую платформу, на которой они стояли. Она была размером с контрольное здание. Солнечный свет озарял пейзаж, но, как ни странно, небо оставалось темным. Контрольное здание не переместилось с ними. Вместо него рядом зависли в воздухе два огромных спрена, «Служителя врат». Тридцати или сорока футов ростом — Один мраморно-белый, а другой — ониксовый. Адалин поднял руку и шагнул по платформе в их сторону. — Благодарю вас, древние! — крикнул он. — Все сделано так, как требует буря отец, — ответил мраморный гулким голосом. — Наш родитель, сородич, умер. Теперь мы будем повиноваться буря отцу. Давным-давно в Уритеру жил таинственный Спрен по имени Сородич. Теперь это существо умерло или погрузилось в сон. А может быть, это одно и то же. Ответы Спренов о Сородиче противоречили друг другу. В любом случае, перед тем, как погибнуть, Сородич повелел часовым не пускать людей в Шейцмар. Многие часовые придерживались этого правила. Однако некоторые прислушались к просьбе Буряца. Они говорили, что в отсутствии других узакователей Далинор и Бури Отец достойны повиновения, даже вопреки древним приказам. Это было удачей, потому что, хотя Шалан могла проскользнуть в Шейцмар, используя свои силы, она не могла никого взять с собой и не могла вернуться сама. Даже ясно, чьи силы предположительно позволяли это, с трудом возвращалась из Шейцмара. Платформа была одной из десяти, установленных здесь на высоких колоннах. Они слагались в узор, вроде того, который клятвенные врата образовывали перед уритеру. Аделин видел других часовых, висящих над ними. Вокруг каждой колонны вился длинный спиральный пандус, ведущий к океану бусин далеко внизу. Но сама башня в Шейцмаре выглядела куда грандиознее любого зрелища. Адали набернулся к мерцающей разноцветной громадине. Перламутровое сияние не совсем повторяло форму Уритеру. Оно казалось нагромождением кристаллов, и все-таки представляло собой именно свет, а не материю. Сияющий, переливающийся блистающий свет. Башня была того же цвета, что небо в Шейцмаре, когда над Рошером проносилась великая буря. И еще с этой стороны у Ритеру определенно кишел спренами эмоций. Они летали повсюду огромными стаями, принимая всевозможные формы. С большого расстояния Адалин видел только разноцветные пятнышки, но знал, что спрены здесь обретали странные виды, более органические, Звериные. Они летали, ползали и карабкались по мерцающему свету башни, делая ее похожей на улей. Только попав сюда, Адалин понял, как много спренов привлекают жители Уритеру. Некоторые спрены на этой стороне могли быть опасными. Но им сказали, что природа башни обеспечивает защиту от подобных существ. Спрены здесь были присыщены эмоциями и вели себя спокойнее. Всем потребовалось несколько минут, чтобы освоиться с потрясающим зрелищем. Горой радужных цветов, часовых, спренов и длинным спуском к океану внизу. Адалин, наконец, оторвал взгляд от всего этого, чтобы быстро пересчитать участников отряда, поскольку каждому сияющему присоединился его личный спрен. Узор стоял рядом с шалан, высокий, в чересчур жесткой мантии, с переменчивым символом вместо головы. Адален чувствовал, что может отличить его от других криптиков. Шаг узора был пружинистым. Он ходит в припрыжку, а остальные три криптика скользят. Их символы тоже были немного другими. Адалин склонил голову на бок, пытаясь понять, с чего он это взял. Ведь символы всегда менялись, никогда не повторяясь, насколько он мог судить. Однако скорость, с которой они трансформировались, и общее ощущение от каждого были различными. Зу, ближайшая сияющая к Адалину, подпрыгнула и заключила своего высокого спрена в объятия. «Ха!» Воскликнула золотоволосая камнестражница. стражница «Тут ты выглядишь горой, Уапам!» Кожа ее спрена выглядела потрескавшимся камнем и светилась изнутри, словно расплавленная. В остальном у него был человеческий облик. На этой стороне Уапам носил подбитую мехом одежду, как и следовало ожидать от обитателя высокогорья. Адалин ничего не знал об этой стороне жизни в Шейцмаре. Неужели спрены могли ощущать холод? Годеки был грани танцором, так что его сопровождал спрен культивации, каких и Хадалин уже не раз видел. По форме существо напоминало невысокую женщину, полностью состоящую из лоз. Эти лозы плотно сплетались в лицо с двумя кристаллами вместо глаз. Из рукавов ее одеяния выглядывали хрустальные руки — Невероятно тонкие и нежные. Она бесстрастно огляделась по сторонам. С точки зрения Адалина, самым причудливым был последний спрен, целиком сотканный из тумана, за исключением лица, парящей фарфоровой маски. Маска мерцала, переливалась и с некоторых углов обзора казалась хрустальной. Спрен производил впечатление особо женского пола, По крайней мере, силуэт и голос у него были женственные. Жилет и брюки парили в воздухе, каким-то образом облекая тело, полностью сотворенное из белого тумана. На руках были перчатки. Неужели пальцами двигал все тот же туман? Это существо, видимо, сопровождало правдоглядшу Аршкам. — Тебе нравится смотреть на меня, человек? — Спросила она тонким голосом. В котором слышался звон бьющегося стекла. Губы маски не шевелились. Мы, спрены тумана сами подбираем себе облик. Обычно выбор падает на человекоподобную форму, но в этом нет строгой необходимости. Ты выглядишь таким очарованным? Я окажусь тебе красивой или чудовищной. Я начал Аделин. — Не отвечай, проскрежетал спрен пиков у опам. «А ты не дразни!» «Я не дразню!» — прозвучала в ответ. «Просто задаю вопросы. Мне интересно знать, как устроены человечьи умы». «Вполне достойная цель», — сказал Адалин, снова оглядываясь. Все спрены сияющих были на месте. «Но где же она?» Поймав его взгляд, Шалан кивнула в сторону наклонного пандуса. Адалин устремился туда и недалеко от вершины увидел последнего спрена, сидящего в ожидании. Она была еще одним спреном культивации, с похожими на шнуры лозами, сплетающимися в лицо. Но ее лозы были тускло-коричневого цвета и натягивались сильнее, придавая чертам осунувшийся вид. На Майе висели все те же тусклые бурые лохмотья, однако Адалин угадывал, чем они когда-то были. Не мантии, как на спрэне Годыке. Майя носила униформу. Больше всего нервировали ее выцарапанные глаза, словно кто-то изувечил ее лицо ножом. Только вот раны не кровоточили, и от порезов не осталось шрамов. Глаза просто стерли, вырвали из лица, удалили из ткани бытия. Когда Майя смотрела на Адалина. Она казалась картиной, которую кто-то испортил. Съежившись, она сидела на пандусе и молчала. Она никогда не говорила, за исключением одного раза больше года назад, когда назвала ему свое имя. Она была его клинком. И как Адален надеялся, подругой. Майя Ларан, сказал он, протягивая ей руку. Она посмотрела на его руку потом склонила голову набок, как будто перед ней был какой-то странный чужеродный предмет, и она не могла определить, что с этим предметом делать. Адалин спустился по пандусу и осторожно взял ее за руку. Их ладони соединились. Скрученные шнуры ее кожи имели твердую гладкую текстуру, как хорошая рукоять свиной кожи. «Идем со мной», — сказал он. Позволь представить тебе остальных. Он потянул Майю за руку, и она не противилась. Встала и безмолвно прошла вместе с ним на вершину платформы. — Это Шалан, — представил Адалин, — моя жена. Ты ведь помнишь ее и узоры, верно? — Это Годыки, он когда-то был ревнителем. — Аршкам, наша правдоглядша. Она заботилась о сиротах. — Изу, она... — Адалин помедлил. «Зу, а чем ты раньше занималась?» «В основном поиском неприятностей», — ответила Ириали. Она сняла свою шинель и глубоко вздохнула. Под шинелью Зу носила плотную повязку вокруг верхней части туловища, немного похожую на воинское сараши. У нее была бронзовая кожа, которая казалась Адалину металлической, и ее волосы не были похожи на его собственные светлые. Они выглядели слишком золотистыми. Хотя его мать была родом из Риры, что недалеко от Ири, эти два народа отличались друг от друга. Вперед, Уапам! Давай посмотрим, что там внизу. Будь осторожна, предостерег спрен Пиков, когда Зу накинула шинель на одно плечо и направилась к пандусу. Ну, сказала Адалин Мае, это Зу. Остальные шестеро светоплет шалан и их спрены. Вот познакомься с моими солдатами. Когда он потянул Маю за руку, чтобы подвести ее к фельту и остальным, к нему подошла спрен тумана Нет смысла разговаривать с мертвоглазой, произнесло существо неподвижными губами. Неужели ты этого не понимаешь? Почему ты хочешь разговаривать с тем, кто не может тебя понять? Она понимает, возразила Адалин. Ты так думаешь? Это любопытно. Аделин проигнорировал странного спрена, вместо этого представив Маю своему отряду. Он их предупредил, какая она, поэтому все почтительно кланялись и не слишком таращились на ее странные глаза. Леддер даже похвалил ее внешность, он где всегда восхищался ее красотой в облике клинка. Майя приняла все в свойственной ей манере безмолвно и мрачно. Она не склонила голову, она просто стояла рядом с Адалином, обратив лицо к говорившему. Она все понимала. Он чувствовал ее эмоции через рукоять клинка. На самом деле ему казалось, что он всегда чувствовал, как она воодушевляет его. Шалан подошла и взяла его за руку. — Нам пора двигаться дальше. Посмотри, не прибыл ли корабль. — Да, хорошо. Понаблюдай немного за Майей. «Мне нужно проверить храбреца». Он поспешил к коню и, приближаясь, понял, что его ждут плохие новости. Люди в физической реальности были представлены здесь в виде огоньков, похожих на плавающие огоньки свечей. Группа из них собралась возле решадиума и взаимодействовала с чем-то мерцающим синего цвета. Чтобы удостовериться, Адалин проверил сундуки, прикрепленные к бокам скакуна. Осколочный доспех не совершил этого путешествия. Адалин надеялся, что ж это означало, что его броня ничем не отличалась от остальных. Ее нельзя было привести в Шейцмар. Огни на другой стороне были его оружейниками, собирающими пластины брони, которые должны были упасть на платформу с другой стороны. «Ну ладно», — сказал он, отстегивая теперь уже пустые сундуки, — «давай снимем это с тебя». Храбрец выдохнул, и Адалин решил истолковать это как сочувствие. Он перераспределил вес, затем проверил оружие в ножных, включая массивный двуручник, который был лишь самую малость легче осколочного доспеха. Они направились к пандусу, но Адалин остановился и склонил голову на бок. Когда храбрец двинулся с места, за ним потянулся тусклый и почти незаметный отпечаток из света, как тень. Когда конь мотал головой с стороны в сторону, возникало отчетливое впечатление остаточного изображения в форме головы, но светящейся. — Не ожидал, что другим здесь окажешься ты, — сказал Аделин коню. Храбрец снова выдохнул. Это ему заменяло пожатие плечами. Затем он куснул карман Адалиного кителя. Адалин усмехнулся и вытащил другой фрукт, который там спрятал, естественно, завернутый в носовой платок. Не стоит пачкать китель. Он отдал угощение коню и похлопал его по шее. — Ну, по крайней мере, тебе не придется таскать броню. Однако без брони Адалин чувствовал себя незащищенным. Ни клинка, ни доспеха, и сияющие будут ограничены. Хоть они и принесли много заряженных сфер, обновить запасы было негде. Он приказал группе осторожно спускаться по пандусу. С перилами это было не слишком опасно, но путь предстоял долгий. Уритеру располагался высоко в горах, а им нужно было спуститься до уровня моря. Как ни странно, Шалан сказала ему, что по результатам измерений путь был не таким длинным, как в физической реальности. Пространство в Шейцмаре соотносилось с пространством физического мира не как один к одному. Здесь все казалось более сжатым, особенно в вертикальном плане. Картограф Исосик считал это место невероятным по причинам, которые Адален не смог понять — К ему и объяснили трижды. В любом случае поход должен был занять несколько часов. Они пустились в путь, и Шалан присоединилась к нему, наблюдая, как Майя идет впереди с храбрецом. Адалин обнял жену. «Как ты думаешь, она была рада меня видеть? Надеюсь, ей нравится быть рядом с нами. Это должно быть лучше, чем просто бродить по этой стороне, преследуя меня везде, куда бы я ни направился. Уверена, что она рада. Ты же не думаешь, что я сошел с ума из-за того, что общаюсь с ней? Я нахожу это милым. Хоть и дразнишь меня. Это чтобы ты заметил. Она улыбнулась остановила его, затем поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать. Твой наряд мне тоже нравится. Ты сделал правильный выбор. Спасибо, я... Адалин осекся. Кто-то другой обнял сначала его, а потом и шалан. Юноша повернул голову. Позади стоял узор, обнимая их обоих. Его одежда была жесткой, словно сделанной из стекла, а воротник неудобно прижимался к уху Адалина. Мм, сказал узор, мне нравится иметь руки. «Если Майя не разговаривает, а ты хочешь услышать, как кто-то говорит, то я очень хорошо умею говорить. Я могу произносить слова о многих вещах». Хм, «Спасибо», — сказал Адалин. «Всегда пожалуйста. А нам разве не надо идти дальше, переставляя ноги? Те, которые у меня снова есть. Мне нравятся мои ноги, то, что надо. Куда хочу, туда иду». Он поднял ногу и показал босые ступни под подолом одеяния. «Любопытно!» Адалин всегда считал, что у криптиков нет ног. Радостно напивая себе под нос, узор двинулся прочь. Час спустя Адалин все еще видел мерцание у уритеру наверху. Костер из цветов и света, хотя, как ни странно, громадина не отбрасывала тени. Многие источники света в Шейцмаре этого не делали, а те, кто делал, иногда отбрасывали тень в неправильном направлении. Они ели сухие пайки, продолжая неуклонно спускаться по спирали вокруг огромной колонны. И вот, наконец, он смог различить внизу океан. В Шейцмаре суша и море поменялись местами, так что здесь континент проявился в виде огромного океана бусин, Они найдут твердую землю там, где после бурь текут реки, или на краю континента, где в реальном мире начинаются океаны. Все, что существовало в Рошере, проявлялось в Шейцмаре. Большинство предметов превращались в бусины, а живые люди и животные — в маленькие огоньки, похожие на те, что он видел выше. По пути им встретилось несколько таких, зависших в отдалении. Адалин предположил, что это стражники, которые следили за комплексом туннелей и пещер по Дуритеру. Огней оказалось больше, чем он ожидал. Должно быть, тетя Нава не добилась, чтобы пещеры лучше охраняли. В конце концов, они исчезли наверху, и остался только вид на бесконечный океан. Мысли о бусинах сбивали с толку. Это были души всех объектов, составляющих физический мир. Они клубились и смешивались, образуя волны и вздымающиеся приливы, и все это состояло из шариков не шире его указательного пальца. Адалин коротал время, пытаясь познакомиться с членами своего отряда. Зу любила убегать вперед, ее спрент часто советовал соблюдать осторожность, и также часто его советы игнорировали. Зу много лет проработала проводником на Решейских островах, После того, как сбежала туда, чтобы найти место, где люди не будут, как она выразилась, навязывать образ жизни, который считают верным. Она была рада отправиться на задание и убраться подальше от башни, которую считала душной. Она призналась, что имела небольшой боевой опыт, ее Спрэн говорил мало и часто короткими фразами. Аделин с удовольствием отметил, что присутствие Спрена в буквальном смысле сделанного из камня будет полезно в обороне. Когда Зу снова убежала на разведку, Аделин поравнялся с Годыке. Гранитансор то и дело поглядывал на небо, ухмыляясь, как ребенок с новым мечом. — Чудные дела Всевышнего, — сказал он. — Подумать только, эта красота всегда была рядом с нами. — Послушайте, это что? «Новый вид спренов?» Он указал на похожих на пузатых куриц существ, которые пролетали мимо, хлопая крыльями. «Я думаю, это спрены славы», — сказал Адалин. «Спрены эмоций в этом мире подобны животным». «Спренов затягивает на нашу сторону, когда они чувствуют какую-то сильную эмоцию, и мы видим их в искаженном облике». «Поразительно», — проговорил Годыке. Спасибо, что взяли меня с собой в это путешествие, свет лорд Арчинал много рассказывал мне об этом месте, но я никогда не думал, что когда-нибудь увижу его. Сегодня вечером я буду возжигать благодарственные молитвы, и если, конечно, найдется костер. Я до сих пор не знаю, как тут все устроено. Значит, ты продолжаешь верить во всемогущего? Следовать заповедям варенизма и все такое? «Несмотря на то, что вестники предали нас?» «Вестники — это не Бог, а его слуги», — возразил Годыке. «Буря свидетельницы, я и сам его не раз подводил». На миг его лицо приобрело отстраненное выражение. «Не думаю, что мы можем винить их за то, что они в конце концов сдались. Скорее, я думаю о том, как замечательно, что они так долго продержались» чтобы обеспечить нашу безопасность. А то, что они подтвердили смерть всемогущего... Смерть чести, — уточнил Годеке. Одного из аспектов всемогущего. Он улыбнулся. Все в порядке, светлорд. Я могу понять кого-то, кто задает вопросы. Сейчас время такое. Помните, однако, что церковь учила все мы, аспекты всемогущего. Он живет в нас как жил в существе по имени Честь, которому было поручено защищать людей. Всемогущий не может умереть. Люди могут умереть, вестники могут умереть, даже честь может умереть. Но честь люди и вестники будут жить снова, преображенные, одухотворенные его силой. Годыки оглянулся на вьючную лошадь, на которой ехал его спрен. Из сидельных сумок выглядывало несколько книг. Я все еще учусь. Мы все учимся. Книга бесконечных страниц не может быть заполнена. Хотя ваш отец сделал очень хорошее дополнение к тексту. «Значит, ты не против, чтобы мужчина писал?» Адалин нахмурился. «Адалин, ваш отец не просто мужчина. Он, ваш отец, святой человек». Я был таким же, прежде чем взяться за эту новую роль. Годыке покачал головой. Всю свою жизнь я прожил с уродством, а потом в одно мгновение преобразился и исцелился. Я стал тем, кем всегда себя считал. Ваш отец претерпел более яркую трансформацию. Он так же божественен, как и любой ревнитель и должен признать, кое-что из того, что он говорит, имеет смысл. Как можно запретить человеку узреть святые слова всемогущего только потому, что он родился мужчиной? Это заставляет меня задуматься, не ошиблись ли мы с самого начала. Не были ли мы эгоистичны, желая сохранить все это для себя? Я не согласен с выводами, к которым пришел ваш отец, Но я рад, что люди говорят о церкви, а не занимаются своими делами, предполагая, что ревнители позаботятся об остальном. Многие люди вспоминали о религии только тогда, когда наступало время одного из их возвышений. Он ухмыльнулся, когда мимо проплыла еще одна группа спренов славы. «Мне не терпится написать об этом в обитель, когда братья и сестры узнают. Какие чудеса сотворил здесь всемогущий!» Аделин сомневался, что понимает, о чем говорит Годеке, но в то же время было приятно видеть столь воодушевленного человека. Оставив Годеке наедине с радостным волнением, он отправился поболтать с Аршкам через ее спрена Она чувствовала себя почти так же, как он в первый раз в Шейтсмаре, ошеломленной. «Раньше я думала, что моя жизнь имеет смысл», — сказала женщина через Спрена. «Раньше мне казалось, что я знаю, чем это кончится. Я не хотела покидать Ташик. Там моя жизнь была тяжелой, но все было ясно». «Тогда почему вы ушли?» Она устремила на него пристальный пронзительный взгляд. «Как я могла остаться?» «Я до сих пор не знаю, почему меня выбрали». «Меня!» Доживающий отмеренный срок. Но если ребенок смог ответить на зов, то мне недопустимо было подыскивать отговорки. Ребенком, на которого Аршкам ссылалась, была крадунья, которая за минувший год завербовала еще нескольких сияющих. У девчонки, похоже, была способность находить других проявляющих силы. «Что вы о ней думаете?» — спросил Адалин. Акрадунья. Иногда она ведет себя странно, даже по меркам сияющих. Аршкам поморщилась, ее губы неприязненно сжались. Она! То, что мне нужно, хотя я и не знала этого. И я не хочу, чтобы вы говорили ей о моей нежности к ней, пожалуйста. Этой девочке нужна твердая рука. Это была нежность? Коряга задумчиво сказала аршком через спрена. «Так меня дети прозвали. Единственным, кто когда-либо сочинял для меня дурацкие прозвища, был мой отец. Дети видят во мне человека, в то время как у многих других с этим проблема. Так что корягой я и останусь. Раз уж дети доверили мне это славное имя. Какая странная женщина!» но в ней чувствовалась спокойная твердость, и Адалин был рад, что она в его отряде. Как только разговор прекратился, Адалин двинулся вслед за Шалан. Они еще раз прошлись по планам, составленным для них ясной. Работая при поддержке собрания монархов, кузина выдала Адалину столько инструкций, что хватило бы на целую книгу. К счастью, он чувствовал, что сумеет их выполнить, Он мог не понимать, почему очертания Шейцмара так завораживают картографа, но кроли, сановника и эмиссара его готовили с юности. Основной план состоял в том, чтобы преподнести с Пренам чести подарки вместе с письменными просьбами начать взаимодействие. Ничего слишком назойливого. Одно послание было написано ясной, другое Далинером по совету Королевы Фен третье — Азирским императорским двором. Адалин должен был попросить разрешения войти в крепость Спрена в чести, остаться на несколько дней, чтобы они привыкли к идее переговоров с людьми, а затем уйти с обещанием, что в будущем переговоры возобновятся. Некоторые Спрены ветробегунов думали, что этого хватит. Однако сил, в порядке исключения, без Каладина, пришла Кадалину днем ранее. Я боюсь, что это не сработает, призналась она. Они могут вас даже не впустить. Они не такие, какими спрены чести были раньше. Ими овладели страх и злость. Я рада, что ты хочешь попробовать, но будь готов к разочарованию. И не позволяй им обвинять вас в том, что сияющие сделали когда-то. Уапам! Первым заметил корабль. Он помахал Адалину, затем указал через перила на волны из бусин, которые теперь были всего в сотни футов внизу. Там, у небольшого клочка земли, у основания колонны, причалило судно с плоским дном. Баржа. В передней части имелась небольшая палубная надстройка, с которой управляли летучими спренами, мандрами. Не было никаких признаков кают или трюма. Корабль был куда менее роскошным, чем тот, на котором они путешествовали в прошлый раз. Конечно, Адалину не хотелось, чтобы нынешнее путешествие походило на прошлое. Он с радостью согласился бы на баржу, если бы это означало мирное плавание. — Мой кузен! — Уапам указал на фигуру на барже, размахивающую фонарем. «Тебе понравится». «Надеюсь». «Понравится», — повторил Уапам. «Тоже спрэн пиков», — прищурился Аделин. «Да». «Мы видели некоторых во время нашего последнего путешествия. Они бросили нас в селе бранти. «Кассидонские спрены пиков с Востока. Они дураки, забудь о них». «У вас разные национальности?» «Разумеется, глупый человек». «Ты научишься!» Существо с силой хлопнуло Адалина по спине. Его каменная рука была теплой на ощупь, но не горячей, как Адален ожидал, видя яркий свет из трещин. Еще несколько раз обогнув колонну, они наконец-то достигли уровня моря. Здесь, прямо под пандусом, стояло небольшое каменное здание. Разведчики, посланные в Шейцмар, Сообщили, что оно пустует. Аделин все равно послал двух человек обыскать его, а сам пошел навстречу кузену Уапама. Тот был лысым, как и другие спрены пиков, которых Аделин встречал, хотя на голове было больше трещин, чем на других частях тела. Поклонившись, он снова надел шляпу, похожую на ту, что предпочитала вуаль. Добро пожаловать, человечий князь, приветливо сказал Спрен. Предъяви оплату. Адалин протянул мешочек с заряженными сферами. Как думаешь, сколько времени потребуется, чтобы добраться до южного берега? Недели две, наверное. Спрен махнул людям Адалина, чтобы те завели лошадей на длинную баржу, около сорока футов в ширину и став длину. Несколько других спренов пиков трудились на борту, передвигая ящики, чтобы освободить место для вновь прибывших. В последнее время плаваем легко, мало кораблей. Вы будете счастливы и расслаблены. Мало кораблей? Сплавленные на востоке. Капитан указал туда. Странные вещи творятся в Шиноваре, спрены чести обнаглели. Никто не хочет путешествовать. Они пытались найти капитана спренов, который переправит их прямо к стойкой прямоте, крепости спренов чести. К сожалению, их возможности были ограничены, и все спрены, с которыми они говорили, отказались. Твердили, что спрены чести не любят, когда корабли подплывают слишком близко. Большинство сходилось на том, что самый безопасный путь для группы Аделена плыть почти прямо на юг пока они не достигнут суши. Оттуда они могли идти караваном на юго-запад, вдоль побережья Тукара в реальном мире, пока не достигнут стойкой прямоты. Адалин завел храбреца на борт и принялся освобождать от ноши. Скоро все устроились, довольные тем, что прогулка закончилась. Он думал, что спускаться будет легко, Но теперь икры болели, а колени ныли от неестественного движения с постоянным уклоном. Он заметил, что некоторые из сияющих использовали буресвет, чтобы восполнить запасы энергии, но не стал жаловаться. Хотя их ресурсы буресвета не получится пополнить, меньшие сферы начнут истощаться еще до конца океанского путешествия. Настоящие резервы, те, которые они должны были сохранить, представляли собой большие самосветы, удерживавшие свет намного дольше. Уапам присоединился к своему кузену, который отвязывал канаты от причала и помогал команде готовить баржу к отплытию. Для этого еще надо было запрячь четырех очень больших мандр, длинных летающих спренов с несколькими наборами тонких волнистых крыльев, которые лениво парили на поводках. Как только на спренов нацепили упряж, судно приподнялось на бусинных волнах. Они пустились в путь, и солдаты Адалина разбили лагерь на палубе баржи, расставили ящики, выстроив стены, и соорудили из брезента нечто вроде крыши. Баржа двигалась не очень быстро, но в том, как она катилась по бусинам, Чувствовался расслабляющий ритм. Предыдущие корабли рассекали их с грохотом. Теперь бусины издавали мирное, тихое пощелкивание. Адалин помог Шалан разложить и расставить их вещи, включая несколько сундуков с припасами. И она милосердно удержалась от шутки о том, сколько всего он взял с собой. Судя по всему, баржа не могла двигаться слишком быстро, и поэтому не было нужды в том, чтобы все привязывать. Едва только сундуки шалан были сложены как надо, он отряхнул руки, а потом замер, глядя на свою жену. Она опустилась на колени перед одним из сундуков, который открыла, чтобы проверить содержимое. Ее глаза были широко раскрыты. — Что такое? — она покачала головой. — Ничего, просто краска чуть-чуть пролилась. «Придется все чистить». Она со вздохом закрыла крышку и покачала головой, когда он предложил свою помощь. «Нет, я справлюсь сама». Но Адалин не хотел отдыхать, пока его люди трудились. Поэтому он подошел к храбрецу, который заслужил чистку после того, как спустил вещи Адалина по пандусу. Он принялся за работу, наслаждаясь привычными движениями щетки. Храбрец то и дело поглядывал на багаж Адалина, где тот прятал фрукты. «Пока нет», — сказал Адалин. Конер раздраженно фыркнул, потом посмотрел на щетку Адалина. «Да», — ответил Адалин, — «я взял все три». «Ты думал, я возьму семь разных мечей, но забуду твои щетки?» Кони сдал какой-то щелкающий звук. Чистокровный такого никогда не делал. И Адалин не знал, как его истолковать. «Веселье?» «Я угощу тебя фруктом», — пообещал он, продолжая водить щеткой. «Но только после...» Он замолчал, заметив стоящую рядом Майю. Он устроил ее рядом с остальными раньше, но она, очевидно, решила не оставаться там. Адалин продолжал чистить коня. Некоторое время она наблюдала, затем осторожно протянула ладонь. Адалин дал ей щетку, И она уставилась на предмет в своей руке. Спрен казалась настолько сбитой с толку, что он решил, что, должно быть, неправильно понял, чего она хочет. Затем она начала чистить храбреца, как и он, сверху вниз, точно таким же движением. Адалин усмехнулся. Расчесывай не одну и ту же часть майя, иначе он рассердится». Он продемонстрировал, как надо. Водя щеткой по боку решадиума в направлении роста шерсти, длинными, медленными и осторожными движениями. Скоро она смекнула, что делать, и Адалин отошел, чтобы утолить жажду. Он обнаружил, что два спрена-матроса наблюдают за ним. — Твоя мертвоглазая, — сказал один, почесывая голову со скрежетом камня по камню. — Никогда не видел таких дрессированных. Она не дрессированная, возразил Адалин. Она хотела помочь, и я ей показал, как. Один моряк посмотрел на другого и покачал головой. Они обменялись фразами на языке, которого Адалин не понимал, но Майя, казалось, их нервировала, и они старались, делая свою работу, держаться от нее подальше. Адалин отхлебнул из фляги, наблюдая, как колонна врат уходит назад. Он едва мог различить сияние города башни далеко наверху, которое тускнело по мере того, как они удалялись. Я свою часть работы сделаю, отец. Передам им письма, но на этом не остановлюсь. Я найду способ убедить их помочь нам, и буду следовать своим путем. Весь фокус, конечно, состоял в том, чтобы сперва выяснить, каков его путь. Пока все остальные распаковывали вещи, Адалин чистил коня, Шалан снова опустилась на колени перед своим сундуком. Она старалась не паниковать, не вышла. Так что она удовлетворилась тем, что сделала вид, будто не паникует. Еще в Уритеру складывая вещи, она сняла образ коммуникационного куба Мрейза, спрятанного в сундуке. Благодаря своим необыкновенным способностям, Шалан могла в точности представить его там, куда поместила. Она перестраховалась, но не подумала, что образ пригодится так быстро. Куб кто-то трогал. Не просто взял и переложил на другое место среди ее вещей, а перевернул. На грани, которая была сверху, когда Шалан собирала багаж, имелось несколько и два заметных царапин. Теперь эта грань смотрела в сторону. Неуловимая разница. Кто-то без ее способностей ни за что бы не заметил. Кто-то брал это устройство. Каким-то образом между упаковкой вещей и прибытием на баржу кто-то порылся в ее сундуке и воспользовался этой штукой. Она могла прийти только к одному выводу. В отряде действительно был шпион и, пользуясь этим самым кубом, успел отчитаться перед Мрейзом.